Пролог. 6 ноября 1888 года, за час до полудня, в крестовоздвиженской церкви украинского местечка гуляй во время обряда крещения младенца мужского пола, на священнике загорелась риза, вспыхнула ярко. Дьячок не растерялся, набросил на священника старенькое одеяльце, которым должны были укутать младенца после обряда. Моложавый батюшка Дмитрий стал растерянно креститься. Родители и восприемники младенца стояли в некотором оцепенении. Отец Иван Махно худой, болезненный, кашляющий, весь пропитанный горилкой, так что сам мог вспыхнуть, а перса плечо жены Евдокии. Прихожане тихо и встревоженно между собой переговаривались — не до добра это, ох, не до добра, знак, дьявол родился. Старухи истово крестились. А младенец совсем не испугался, не заплакал. Он всего сорок дней тому родился и лишь начинал постигать этот открывающийся его глазам мир. Певчие вдруг затянули три тресвятия. Сморщенный крохотный человечек кривился, пускал слюнявые пузыри, косил зрачками, морщился. Нарекаю тебя по святцам славным именем Нестор. После небольшого замешательства священник Дмитрий продолжил обряд крещения, что значит «возвернувшийся до дому». Будешь пребывать в странствиях и каждый раз возвертаться до родного очага, и огонь в храме, как знак тепла домашнего, всяко сущая согревающий. Вечером дичок записал в церковную книгу «Сегодня случилось чудо. Во время исполнения обряда крещения в храме само по себе загорелся огонь» но никого не пожег и никакого убытка храму не учинил. Видимо, спустя какое-то время он дописал: а что слухи пошли по селу, так кто от зловредства, паче того бунтарства, до якого у нас и ряд казаков имеется преклонность. может быть свечки божией ризы торкнулся незаметно для очей, чище якость не письменная, одразу с сочинительством недобром занялась. Как бы то ни было, слухи о дьяволе пошли не только по Гуляй полю, но и по его ближним окрестностям, и сохранились у местного населения на долгие годы. В недавнем прошлом Гуляй поле Казачья Слобода, местечко немалое, имело 10 тысяч жителей и было волосным центром богатого Александровского уезда Екатеринославской губернии.